Пространственная ферма в ином мире. Глава, 58. Хитрая улыбка. Джао молча смотрел на черную мантию в его руках. Он не знал, из чего она была сделана, но изготовили ее весьма искусно. Однако, он не мог не отметить, что мантия выглядела так, будто её пошили для какого-то злодея из телешоу. Что касается шляпы, что он принёс, то она была довольно большой. Но самое главное, что она могла скрывать его лицо так, что люди попросту не могли разглядеть его. Всё же эта одежда просто идеально подходила, чтобы замаскировать себя, под чёрного мага. Джао надел мантию поверх его одежды воина. Она была очень большой и толстой, поэтому её можно было бы носить и в холодную погоду. Но при этом её ткань была довольно мягкой, так что в ней было весьма комфортно. После чего он просто не мог с удовлетворением не кивнуть. Дальше он надел шляпу Взял свой волшебный посох и вышел из хижины. Когда Грин увидел Джоу выходящим из дверей, то обнаружил, что мантия ему очень идиот. Надев её, он действительно стал выглядеть как чёрный маг. Плюс из-за его своеобразного характера казалось, будто он не в гармонии с миром. Поэтому, если вы не будете обращать на него своё внимание, то вы не сможете почувствовать его присутствием, как будто он был человеком-невидимкой. По сути, характер Джао был таким, потому что в своей прошлой жизни он был Атаку, а они, как правило, были менее склонны к общению с другими людьми и, естественно, могли очень хорошо скрывать своё присутствие. Они всегда выбирали себе такие места, где люди не обращали бы на него своё внимание, а они могли бы спокойно за всем наблюдать. В его прошлой жизни у Джао был такой опыт. Однажды он вместе со своими друзьями по работе отправился на ужин, а затем в отель, но они заметили его только тогда, когда начали расходиться по своим номерам. «Тебя тоже пригласили?» С удивлением спрашивали они. И Джао не знал, что ответить. Ведь, несмотря на то, что он всё время сопровождал их, они совершенно забыли о нём. Словно он был неприметным камешком на дороге. Все смотрели на Джао, а Грин просто не мог удивиться, когда, чтобы кое-что проверить, снял с него шляпу. «Как странно!» — сказал Грин. Джао взял шляпу у Грина и снова надел её. При этом его аура внезапно начала меняться, будто бы он собирался исчезнуть. В эти перемены трудно было бы поверить, если бы вы не видели их лично. Но все были счастливы по этому поводу. Джао, одетый в чёрную мантию, выглядел как чёрный маг. Но если бы он снял ее, то никто дальше не догадался бы, что Черный маг и он это один и тот же человек. Грин покачал головой. Эх, никогда бы не подумала, что такая одежда будет настолько подходить молодому мастеру. Мэг, не могла бы ты так же переодеться, а она будет сопровождать вас в качестве прислуги и в случае опасности сможет защитить вас. Не волнуйтесь, никто не увидит ничего странного в том, что горничная сопровождает чёрного мага. Джао посмотрел на Мэг. Честно говоря, он хотел видеть её рядом с собой, но немного побаивался оставаться с ней наедине. Затем Грин добавил. «Изначально я хотел, чтобы рок и Блокхэт сопровождали вас, но если эти двое дураков будут работать вместе, то, вероятно, вызовут слишком много подозрений». Джао же так не считал. Но поскольку Грин был против того, чтобы Блокхат и рок сопровождали его, то ему пришлось отказаться от этой затеи. И тут вдруг заговорила Мэг. «Мастер, вы не хотите, чтобы я сопровождала вас?» Джао был удивлён, а когда он обернулся и посмотрел на Мэг, то обнаружил, что её глаза были наполнены слезами. Она была настолько нежной и очаровательной, что он просто потерял дар речи. «А, нет, это не так!» «Быстро», — сказал Джао. «А ты можешь меня сопровождать?» А затем он отвернулся, боясь снова взглянуть на Мэг. Но не стерпел, и быстро оглянувшись назад, он увидел, что на её лице была хитрая улыбка. Мэг обнаружила, что Джао, похоже, немного побаивался её. При нормальных обстоятельствах она бы не пошла вместе с ним, но теперь она хотела убедиться, что Джао действительно переживает за неё. И сегодня она смогла убедиться, что это действительно так. Люди считали, что девушки никогда не могли понять, заботятся о них парни или же нет. Но сейчас только один взгляд всё ей рассказал. Мэг не могла не засмеяться, когда поняла, Джао, похоже, её боялся. И теперь она ощущала, что очень хочет его немного подразнить. Но, так как Грин и Мэрина стояли рядом с ней, она не могла это сделать. Грин не мог не посмотреть на Мэг, что сначала опустила голову, а затем повернулась и убежала. «А я должна пойти некоторые вещи», — сказала она. Мэрина и Грин не стали возражать, когда поняли, что Мэг заинтересовалась Чао. В прошлом они не позволили бы Адаму подобраться к Мэг, но сейчас они не стали выступать против этого. Затем Грен повернулся к Джао. «Мастер, вы бы лучше поставили экран так, чтобы Мэрина могла следить за вами и смогла помочь вам, если это будет нужно. К тому же в таком случае, даже если меня и Мэг не будет рядом, то вы всегда сможете рассчитывать на Мэрине. И хотя Джао считал, что в этом нет никакой необходимости, но он, тем не менее, всё же согласился. Однако, теперь он чувствовал себя немного неловко. Ведь если он позволит Мэрине использовать экран, то ей придётся наблюдать за ними 24 часа в сутки, что было весьма утомительно. Однако, он всё же решился на это так как сейчас они находятся за пределами Чёрной Пустоши и нуждались в дополнительной подстраховке. Несмотря на то, что у него были воспоминания Адама от рождения и до сих пор, но Джао практически ничего не знал о внешнем мире, поскольку предыдущий владелец тела никогда не покидал столицу Империи Аксу. Поэтому сейчас у него попросту не было иного выбора, кроме как во всём слушаться Грина. Пока Джао выставлял экран для Мэрины, Мэг закончила упаковывать свои вещи и ждала его возле хижины, переодевшись в униформу горничной. Надо сказать, что Мэг выглядела в ней очень эффектно. Она была настолько нежной, что у людей просто не могло не возникнуть желание защитить её. Стараясь не смотреть на Мэг, Джо обратился к Мэрине. «Бабушка Мэрине, если вам что-нибудь понадобится, вы можете просто постучить по экрану, я вас услышу». Марина кивнула. «Мастер, не стоит нас так беспокоиться, но вы также должны быть осторожны». Джао также кивнул головой, а потом, повинуясь его приказу, пространственная ферма отправила его, Грина и Мэг, обратно в лес. Грин осмотрелся, а затем сказал. «Мастер, призовите нежить, и лишь затем мы отправимся к крепости Монтенегро». Грин улыбнулся, а затем продолжил. В любом другом городе, увидев нас верхом на скелете, люди решили бы, что мы их атакуем, но не здесь. Ведь у вас нет никаких причин, чтобы нападать на них. Но вот если мы въедем в город, сидя на нежити, то это значительно снизит количество людей, что решатся нас побеспокоить. Джао был озабочен. «Но я ведь нашу одеяние Чёрного Мага. Разве этого не будет достаточно, чтобы никто не осмелился беспокоить нас?» «Это место не такое, как остальные города. Здесь живёт не так уж много магов, поэтому многие люди пытаются выдать себя за Чёрного Мага. Ведь каждый на континенте знает, насколько они опасны». Поэтому многие разбойники, надев чёрную мантию, пытаются заниматься ограблениями и вымогательством. Как вы видите, если при вас не будет нежити, многие люди могут и не поверить, что вы на самом деле чёрный маг.